Все же он еще мог выпросить у них пару услуг. Тогда, может быть, я могу добавить к этой еще одну просьбу? Какую же, Ваше Величество? Его огрубевший голос выдавал их напряженность. Не стоит нервничать. Мне просто нужна ваша помощь в найме кузнецов рун. Что, что это значит? Можете ли вы провести здесь церемонию и сказать им, что отныне они будут работать на мою страну? «Это наверняка осчастливит их!» Дварфы переглянулись и сразу же кивнули. «Правда? Тогда пусть мои люди займутся едой и напитками. Их придавление займет какое-то время. Так что я надеюсь, что вы не против, если я останусь здесь на какое-то время». Дварфы не возражали. Айнс мысленно улыбнулся. «Теперь ему не придется возвращаться в Эронтелл. Сначала он думал, что ему придется потратить больше времени на все это» но в конце концов он вернул королевскую столицу в мгновение ока. Это было плохо. Изначальной причиной было то, что он хотел проинформировать Альбеда насчет прошения империи о вассалитете через сообщение. Все было бы очень плохо, если бы он присутствовал. Поэтому Аньзу нужна была причина, чтобы не возвращаться. Кроме того, он хотел улучшить его дружеские отношения с дварфами, что также было очень понятной причиной. В дворфийском городе Айнс хотел разузнать о трех вещах. Первое. Наличие или отсутствие игроков. Если в настоящее время не было ни одного, то все еще могли быть некоторые когда-то в прошлом. Второе. Дальнейшее изучение рун и связанная с ними информация. Он не знал достаточно об этой теме. Он уже узнал довольно много от кузнецов рун. Руны существовали в течение долгого времени, но было неясно, когда именно они появились и кто их привнес. Одной из причин был хаос во время нападения демонов-богов. Но книги Хеджинмала не содержат никакой информации по этому вопросу. Так же, как и Сокровищница. Третье. знания о кузнечном ремесле и рудах. Теперь, когда он привлек кузнецов рун на свою сторону, все, что он должен был сделать, медленно выведывать эту информацию из них. Тем не менее, похоже, здесь не было никакой из призматических рун, как и следовало ожидать. Что касается второго пункта, Айнс намеревался, чтобы дворфы в будущем узнали больше, когда они вернутся в королевскую столицу, и именно поэтому ему нужна была прочная дружба с ними. Длинные линии из столов были установлены со множеством тарелок, каждая из которых была загружена роскошным разнообразием блюд. Поток горячей пищи источает чарующий аромат, который отнесло к Айнзу. Айнс, будучи нежитью, не испытывал потребности в пище, но то, что осталось в нем от Сузуки Сатору, другое дело. Его снидало желание попробовать кушанье и любопытство относительной вкуса. Это тело имеет свои хорошие и плохие стороны. Он мог обуздать голод, но не любопытство. В конце концов, любопытство – часть его характера, то, что не зависит от неживого тела. Если бы куша не были приготовлены поварами Назарика или Эрантела, он не чувствовал бы такого любопытства, но эту пищу приготовили дворфы. Румные кузнецы хотели переехать в колдовское королевство со своими семьями, так что их жены, матери, дочери и другие родственники женского пола приготовили пищу для праздника. Разумеется, большую часть из двух тысяч порций обеспечил Айнс, то есть Назарик. Разумеется, Айнс не стал бы расточительно использовать магические предметы ради пира. Так что в основном эти продукты были из Эрантела. Мясо добыли драконы, охотясь в горах. А вина из королевства и империи поставили немногие оставшиеся в Эрантеле торговцы. Столы ломились от еды, но женщины-дварфы продолжали подносить и подносить приготовленные ими блюда. Мужчины и женщины-дварфов мало отличаются друг от друга. Наиболее заметная черта – бороды. Бороды мужчин очень длинные и обычно заплетены в три косы. А бороды женщин сравнительно редкие. Впрочем, их бороды все равно напоминают бороды человеческих мужчин. Однако у женщин, похоже, есть обычай выбривать усы под носом. Не понимаю, в чем смысл этого обычая. Ну, видимо, культурная особенность. В колдовском королевстве принимают любых представителей человекоподобных рас. Если слишком докапываться до истоков обычая, то можно нажить проблемы в будущем». Айнс отвел взгляд от девушек, которые все еще ели. Его взгляд прошелся по бесчисленным головам дварфов перед ним и остановился на сцене рядом с ним. Некоторые из кузнецов, направляющихся в колдовское королевство, стояли на ней вместе с членами совета. И тогда совет начал говорить об их миграции в колдовское королевство. Началось. «Так оно и есть». Ответил Гонда, стоящий рядом с Айнзом. «Ты их представитель. Ничего, если ты не стоишь рядом с ними? Дайте мне перерыв, Ваше Величество. Я был практически бесполезным в качестве кузнеца рун. Было бы позором позволить кому-то, как мне, их представлять. Не хотели бы вы изменить свой выбор, Ваше Величество?» Айнз и Гонда закрыли на мгновение глаза и рассмеялись. Естественно, Айнз просто не хотел стоять на сцене, Чтобы встречать и приветствовать людей. Его предыдущие слова были для того, чтобы уйти. И еще. Лицо Гонда стало серьезным. Я не могу вас никак отблагодарить, Ваше Величество. Почему? Это прощальная вечеринка. Пожалуйста, посмотрите на тех, кто на сцене. Анс еще раз взглянул на сцену. Там еще не закончили говорить, и это было все, что пришло ему на ум. Однако было немного не тактично сказать, что он не заметил после того, как Гонда указал ему. Хм, понятно». В конце концов, он использовал подходящий ответ в качестве дымовой завесы. «Как и догадалось, Ваше Величество, их взгляд изменился». «И вправду». Айнс ответил, не задумываясь, хотя по-прежнему не понимал, что происходит. «Но все-таки почему?» Гонда хмыкнул, найдя это забавным. «Это радость, чувствовать их восхищенные взгляды». Сегодняшняя церемония с блюдами, приготовленными из продуктов, которые они никогда не видели, а также здесь все виды алкоголя. И кузнецы Рун понимают, что они не продают себя, будучи нанятыми колдовским королевством. Я ожидаю от них многого, ты ведь понимаешь? М -м, «Я понимаю. Как я однажды сказал, что все верну вашему величеству. Другие относятся к этому так же. Большое спасибо». «Упс, похоже, пришло время вашего величества». Взяв большую кружку пива, Гонда бухнул ее по столу. Как делают другие. Затем Айнс поднял крошечный стаканчик ликера, чтобы произнести тост. А затем отдал его Гонда, потому что он не мог его пить. Дварфы, которые до этого сдерживали себя, стали вести себя очень активно. Многие дварфы потянулись к еде, безостановочно пожирая блюда старелок. тарелок. «Что это? Это удивительно!» Это ваша жена приготовила. М, его Величество предоставило ингредиенты. У нас много неудач при попытке приготовить это. Хм, это вкусно и это факт. Но такому старикашке вроде меня могли подать не такое острое. Ты можешь запить это вином. Что? Дай попробую. Ого! Невероятно! Вкус просто потрясающий. Очень хорошее вино. Интересно, а моя жена сможет также приготовить? Похоже, что колдовское королевство в течение некоторого времени будет посылать нам пищу. Похоже, что мы будем хорошо есть. Я бы предпочел алкоголь. Это из колдовского королевства, верно? Я даже готов платить за это. Они очень громко говорили, пока ели. И затем... Я завидую тем кузнецам рун. Они смогут есть такие вещи, когда захотят? Нет, это, наверное, очень дорого, да? Не похоже, что это так. Посмотрите, в человеческих странах овощи дешево стоят. Вроде бы в колдовском королевстве также. Хм, им действительно очень повезло. Хоть его и было немного, но мне кажется, что вино из колдовского королевства высший класс. Угу, я только глоточек сделал. Ах, это было очень вкусно. Все-таки виноградное вино очень хорошо. Хотя, возможно, ему не достает крепости. А у нас есть какая-нибудь причина для посещения колдовского королевства? Я слышал, что они планируют разрешить гражданам обеих стран свободно передвигаться между ними. Эй, эй, все здесь довольно высокопоставлены, но не должны ли вы быть более внимательны к такого рода информации? Нет, кажется, они собираются сделать публичное заявление. В будущем эта страна будет активна во многих местах. И хотя это только слух, Они говорят, что мы вернули назад королевскую столицу. Ходят слухи, что королевский дворец был гнездом драконов. Колдовское королевство действительно поражает. Естественно, Айнс также был в выигрыше от этих слов. Вместо того, чтобы хвалить непосредственно Айнса, их мнение о колдовском королевстве устремилось вверх. Это, вероятно, означало, что они в скором будущем смогут стать друзьями.